Глава 37. Смешанная техника. Смешанной техникой называют варианты подачи визуальных материалов, совмещающие в себе как ручные, так и дигитальные элементы. Например, когда в программе для трехмерного моделирования создается модель, так называемый каркас или скелет, который затем распечатывается на бумаге и раскрашивается карандашами, акварелью, маркерами. Другой вариант — рисунок, изначально сделанный на бумаге от руки, затем обрабатывается в графическом редакторе вроде Photoshop. Дизайнер добавляет в рисунок новые эффекты, которые трудно или невозможно сделать от руки. Более того, некоторые дизайнеры идут еще дальше. Строят модель, распечатывают и раскрашивают ее, потом сканируют и вновь обрабатывают на компьютере. Этот метод объединяет преимущества двух предыдущих. Чаще всего от руки очень сложно построить грамотную перспективу. Это требует скорее навыков не рисунка, а черчения, и к тому же серьезных математических расчетов. Построение помещения в трехмерном пространстве редактора значительно проще и быстрее. К тому же в любую точку, единожды построенного на компьютере помещения, можно поставить камеру и получить неограниченное количество ракурсов без дополнительных работ. Полученные ракурсы распечатываются на бумаге разного качества. Она может быть акварельной, цветной, для рисунка пастелью, мелками, или просто фактурной. Распечатка раскрашивается красками, карандашами или маркерами, в зависимости от навыков или предпочтений. Тут, безусловно, очень важно суметь передать фактуру и цвет материалов, а также хотя бы схематично обозначить тени и свет. Но доработать это можно будет на следующем этапе, когда вы будете обрабатывать отсканированный эскиз в графическом редакторе, усиливая тени, свет, добавляя блики и корректируя цвета. Способ этот хорош тем, что не требует глубокого владения одним из навыков. Вы можете не уметь хорошо рисовать или делать фотореалистичные визуализации, но у вас будут получаться вполне эффектные эскизы. Другое дело, что способ этот нельзя назвать быстрым, он требует достаточно серьезных трудозатрат. Не говоря уже о том, что если появится необходимость внести в эскиз какие-то исправления, вам придется его полностью переделать, как и в случае с ручной графикой. Я бы советовала этот способ использовать в качестве переходного, пока вы изучаете и совершенствуете другой способ подачи визуальной информации. Хотя лично я знакома с несколькими коллегами, которые практикуют его на постоянной основе и вполне им довольны, как и их клиенты. Собственно, неважно, каким именно образом вы преподнесете свою идею, да хоть в виде рисунка помадой на зеркале или ручкой на салфетке. Главное, чтобы клиент идею понял и принял, а значит, согласился воплотить ее в жизнь».